Глава третья. Да чтоб тебя! Как так-то? Не такое уж популярное место, чтобы наткнуться случайно. А в академии никто не знал, что я сюда хожу. Но не может же быть такого совпадения! Хотела развернуться и уйти, но упрямство взяграло, и я вздернув подбородок твердым шагом подошла к свободному столику. К сожалению, таковой остался почти рядом с тем, за которым сидел дракон, и, конечно, незамеченной я не осталась. Опять вы! Раздался его возмущенный рик. Шпионите за мной, леди. Больно надо. Я поджала губы с преувеличенным вниманием, изучая меню, которое и так отлично знала. Да будет вам известно, милорд, что я хожу в это кафе последние несколько месяцев, как его нашла. Так что это еще вопрос, кто за кем следил. И выразительно покосилась на него. Глаза Кэрвальда сверкнули, и я совершенно неожиданно для себя отметила, что они красивого зеленого цвета, но не яркого, а приглушенного, как мох в лесу. Я не мог следить за вами, леди, поскольку пришел сюда раньше вас, буркнул он, но на тон ниже. Отвечать не сочла нужным, просто пожала плечами и занялась заказом. Как раз подошла официантка в очаровательном чепчике и белоснежном фартуке. Дракон оставив на столе несколько монет, почти сразу поднялся и вышел из кафе. Вот и славно. А то будут всякий аппетит портить своим присутствием и нелепыми обвинениями. Мясная пряная похлебка была чудо, как хороша, и пирог с рыбой и яйцом тоже, а уж ягодный морс выше всяких похвал. Только вот мысли все сворачивали к дракону. Как-то часто в последние дни мы сталкиваемся. Нет, но、ну, учитывая отбор, конечно, ничего странного, но все равно. И думаю я о нем непозволительно много. И нет, идея Геллары совершенно ни при чем. Понятно же, что как женщина я Кервальда точно не интересую, как и он меня, и хватит об этом. Закончив с обедом, поехала обратно в академию, решив воспользоваться свободным временем и, наконец, уделить его моим бумагам по ментальной защите. А то давно что-то не бралось. Того и гляди, растеряю навыки к возвращению в столицу. Надеюсь, что оно все же скоро состоится, и я не застряну в этой провинции надолго. Папа заверил, место на кафедре для меня пока держит, и о скандале в пансионе особо никто не шепчется, только если на уровне кулуарных слухов. Хотелось бы верить. В рассеянных мыслях я доехала до академии и неторопливо отправилась к входу. Все бумаги держала в своем кабинете. Там защита очень хорошая, и уж точно не пробраться. Только дойти не успела. На встречу спешила Гилара. Сильва, ты откуда такая хмурая? Что-то еще случилось? А осведомилась она, поравнявшись со мной. Да нет, так. Думаю о всяком. Отмахнулась я, не считая нужным делиться сегодняшними стычками с драконом. Просто ездила в город, проветриться, посидеть в любимом кафе. В город? В таком виде? Геллара окинула меня скептическим взглядом. Даже не зашла домой переодеться? А чем это тебе мой вид не нравится? Слегка даже оскорбилась я и оглядела себя. Нормальный вид. Привычная темно-серая блузка с перламутровой камеей, строгий жакет в тон. Юбка дощекала так и с тяжелого шелка, удобно, не броско. Волосы я собрала в привычный пучок на затылке. Ох, Сильва, так ты никогда не соблазнишь герцога. Гелара закатила глаза, а я зашикала на нее суматошно касясь по сторонам. Слава богам и демонам, вокруг никого не было. Какое соблазнить? О чем ты вообще? Квозь зубы процедила я, подхватив подругу под руку и потянув в сторону домов для преподавателей. «Так, дорогая моя, не отлынивай», — строго заявила Геллара, — «будем возвращать тебя в столицу, а для этого нужна совсем другая одежда, ты же в этой как серая ворона». «Ну, Сильва, ты симпатичная, умная женщина, зачем все это прятать?» — зашла она с другой стороны. Так, все. Завтра едем в Акифу подбирать тебе новый гардероб и белье тоже, добавила Гилля и подмигнула многозначительно усмехнувшись. Гилля, я преподаватель и декан. Какой новый гардероб? попыталась остановить разошедшуюся подругу. Мне по регламенту положено носить строгую и неброскую одежду. Вопрос с бельем я благоразумно обошла. Так это в академии! невозмутимо пожала плечами Гелара. Кроме всего прочего, можно и не нарушая регламента выбрать такую одежду, что герцог от тебя глаза не оторвет. Я сердито нахмурилась и поджала губы, но ответить не успела. Не хмурься и не пытайся увильнуть, строго прикрикнула она. У меня завтра готовка и дегустация по плану с выпускницами. Наконец встряла я. «Так что не получится». «Ну, она же не продлится до вечера. Так что, когда освободишься, и поедем». Не сдалась Геллара. «Лавки работают допоздна, на учителей комендантский час не распространяется. В общем, готовься морально, дорогая моя, будем очаровывать». С воодушевлением добавила она и похлопала меня по плечу. «И соблазнять обязательно». Да уж, если Гилари что-то втямашится в голову, спорить бесполезно. Она все равно сделает по-своему. Так было и когда мы работали. Даже если теория звучала неправдоподобно, пока не проверит подруга, не сдается. Поэтому остается смириться и дать ей возможность сделать так, как она хочет. Как говорится, не можешь предотвратить безобразия, возглавь его. По крайней мере, я хотя бы лично прослежу, чтобы Геллара сильно не увлеклась, и мой гардероб не претерпел слишком уж кардинальных изменений. Ладно, договорились. Как закончится дегустация, встречаемся и едем в город. Со вздохом согласилась я. Вот и умница, удовлетворенно кивнула Геллара. Тогда до завтра. Хлопотный денек выдался, да... Поколебавшись, я все же развернулась и направилась к женским общежитиям, напомнить выпускницам о достойном поведении. Ну, для профилактики, чтобы потом всякие не жаловались на мое бездействие. А после уже под вечер заглянула в столовую поужинать, но и заодно поднялась к себе в кабинет поработать с бумагами. Иначе с этим отбором боюсь совсем заброшу свои научные разработки. А утро началось, скажем так, весьма неожиданно. Я сидела и спокойно пила кофе с пряностями, закусывая бутербродами и рассеянно размышляя о предстоящем дне, как вдруг неожиданно в дверь раздался стук. Признаться, почему-то первая мысль была о том, что опять что-то случилось, и ко мне ломится лорд-дракон. Не знаю, почему о нем подумала. Может, потому что в последнее время практически каждый стук сопровождался его появлением. Фыркнув на собственные свои нравные мысли, я отставила чашку и направилась к выходу. Ну что могло случиться за ночь? Разве что какая-нибудь девица залезла в постель к герцогу? Но это в принципе невозможно. Снять защиту с общежития ни у кого из воспитанниц не хватит силы и умений. и девушки прекрасно знают, что за такое их ждет немедленное отчисление. А лишиться диплома благородной академии всего за пару месяцев до его получения, пусть даже ради того, чтобы стать женой герцога, ну, на мой взгляд, так себе размен. Я распахнула дверь, уже готовая бросить что-нибудь язвительное, да так и замерла, проглотив слова. На ступеньках крыльца стояла Геллара. «М-м-м, доброе утро!» — осторожно поздоровалась я, задаченно уставившись на подругу. «Доброе-доброе!» — кивнула Геллара и шагнула вперед, окинув меня внимательным взглядом. «Так, надо понимать, ты собралась на работу в этом, да?» — тут же заявила она, откнув в мою темно-синюю блузку. «А что плохого?» — я с недоумением осмотрела себя. «Да». Геллара испустила вздох и демонстративно закатила глаза. «Идем-ка, Сильва, глянем, что у тебя завалялось в гардеробе». Обронила она, и пришлось подниматься за ней на второй этаж, в спальню. «Хорошо, времени оставалось достаточно. Можно позволить себе еще разок переодеться. Я уже поняла, что задумала Геллара. «Ты же сегодня увидишься с ним, так что посмотрим, во что тебя можно одеть поприличнее». Пояснила она на всякий случай, если я еще не догадалась о ее намерениях. У меня почти все такое. Я пожала плечами и остановилась посреди спальни. Ага, раздался приглушенный голос Гелары из гардеробной. Посмотрим. Спустя четверть часа бормотаний и тихих ругательств раздался победный вопль. И появилась подруга с довольной физиономией, сжимая в руках вешалку с трофеем. Это оказалось платье, о котором я признаться уже успела позабыть. Кажется, надевала его на зимний праздник в академии перед тем, как уехать на каникулы к родителям. Вот то, что надо, сообщила она. Давай переодевайся. Вообще-то это парад на выходное платье. заметила я, не торопясь выполнять веления подруги. «Это у тебя оно такое. Нормальные женщины подобные каждый день носят», проворчала Геллара и повторила. «Давай-давай, живее, а то опоздаешь. Тебе помочь?» Она выгнула бровь и шагнула ко мне, протянув платье. «Вот настырное!» Я вздохнула, покачала головой, подавив глухое раздражение, и взяла наряд. Из плотного узорчатого шелка красивого винокрасного цвета, с длинными рукавами, украшенными узким кружевом и объемными у плеч, приталенная юбка падала мягкими складками до щиколоток. Вырез, открывавший ямочку между ключицами, тоже оторочен кружевом. Ладно, в принципе не такое уж нарядное, наверное, и достаточно скромное. Разве что цвет непривычный. Я переоделась, и Гелара уже взялась за мои волосы, начав выдергивать шпильки из пучка. Эй! возмутилась я таким произволом и попыталась повернуться, чтобы спасти прическу. Стой, спокойно, одернула подруга. У тебя такие шикарные волосы, а ты их прячешь, Сильва. Так, стоп! Распускать не собираюсь. Это же работа, Гелара. У нас по уставу положено убирать все. Настойчиво произнесла я. Подруга испустила громкий вздох. Ладно. Косу хоть можно по уставу. Не скрывая иронии, уточнила она. Можно. Я кивнула, разглаживая складки на платье. Через десять минут я была готова к выходу. Все-таки, прихватив воздушную и пушистую вязаную шаль, весенний воздух на улице бодрил. Геллара еще раз пожелала хорошего дня, довольно улыбнувшись, и я поспешила в академию, чувствуя себя немного неуютно в непривычном наряде с непривычной прической. И запоздала представила реакцию остальных на мое преображение, ведь точно подумают, что я тоже собираюсь побороться за внимание дракона. С досадой от души выругалась, правда, про себя. Вот подруженька, удружила называется. И что мне стоило подумать об этом еще дома, когда переодевалась? Ладно, теперь уже поздно. Придется хранить невозмутимый вид и не обращать внимания на намеки. По пути к кабинету естественно я словила не мало косых и любопытных взглядов от учениц, но шутить на тему моего внешнего вида никто не рискнул. Отлично. Хорошо, что никто из коллег не попался на встречу, точно не обралась бы насмешек. В кабинете я твердо решила до самого урока кулинарии никуда не выходить, от греха подальше, а на последнем точно буду лично присутствовать, опять же на всякий случай. Я теперь всего ожидала от барышень, в том числе и в тихоряд добавленного приворота. Нет, на драконов он не действовал. Это тоже я помнила из курса общей биологии, но все же. И мало ли что еще задумают леди добавить в свою стрепню и в блюдо конкуренток тоже. Время до последней пары пролетело незаметно, однако бурно. Ко мне внезапно зачистили посетители. То одной бумажку подписать, то другой отчет сдать, то третьей совсем какой-то пустяк понадобился. И только на преподавательнице этикета я поняла, в чем причина такого поломничества, и лишь потому, что почти моя ровесница, всего на пару лет старше, иронично поинтересовалась, что леди Лойхарт тоже решили поучаствовать в отборе. Простите, что? Я сначала подумала, что она шутит. А вам идет красный? Знаете ли такой благородный оттенок? Непринужденно продолжила дама, окинув меня внимательным взглядом. Думаете, милорд дракон скорее обратит на вас свой интерес, чем на выпускниц? Она выгнула бровь и хмыкнула, скрестив руки на груди. Я глубоко вздохнула, привычно унимая взметнувшиеся эмоции, строго посмотрела на собеседницу и ровно ответила: «Не понимаю, на что вы намекаете, леди». В академии важный гость, и поскольку именно среди моих подопечных он выбирает себе невесту, считаю нужным выглядеть прилично. Склонила голову к плечу, соединила кончики пальцев и осведомилась: у вас что-то еще или это все, миледи? Она намек поняла, изобразила небрежный реверанс и коротко ответила: нет, миледи, это все. Хорошего дня. Уф. Это что, все теперь думают так же, как эта леди, что я открыла сезон охоты на дракона? У Гилара, я тебе припомню. И переодеться нет времени. У выпускниц как раз и начинается урок кулинарии, после которого торжественная дегустация герцогом стрипни кандидаток. Так что пришлось подниматься и выходить из убежища кабинета. а затем с гордо поднятым подбородком прошествовать к одной из кухонь, где девушки практиковали готовку и применение бытовой магии. Ведь каждая уважающая себя леди должна на своем опыте знать, что такое процесс приготовления, мало ли что случится в жизни. К моему появлению девушки оказались и не готовы. И я не отказала себе в удовольствии подразнить их, обведя бескураженные и удивленные лица пристальным взглядом. Добрый день, леди. Я решила, что под моим присмотром ваша готовка пройдет гораздо лучше, и одарила всех непринужденной улыбкой. Судя по вытянувшимся мордашкам, мои подозрения, что барышни собрались посерьезенному подойти к конкурсу дегустации, оправдались. Сюрпризов уюных леди оказалось предостаточно. Ну посмотрим, у кого на что фантазии хватило. Я не обольщалась. Мое присутствие вряд ли остановит самых упрямых. В полной тишине я подошла к удобному дивану у стены, села, расправив юбку, и кивнула в том числе и замершей преподавательнице по кулинарной магии. Конечно, никто не подпустит леди без присмотра к готовке. Дородная дама весьма пышных форм отмерла и громко хлопнула в ладоши. Ну что, хорошие мои, приступаем. Не толпимся, всем места хватит, времени тоже. У вас есть полтора часа, чтобы приготовить свои шедевры. Это подействовало. В просторном помещении с плитами и столами поднялась суматоха. Девушки в повязанных передниках и с убранными под чепцы волосами занялись готовкой. Конечно, отследить двадцать девиц, кто что куда добавляет, дело крайне сложное, но мы с преподавательницей старались. По крайней мере, парочку самых смелых и рисковых я поймала за руку с пузырьками приворотных. Да будет вам известно, леди, привороты над драконов не действуют. Спокойно сообщила я, демонстративно выливая жидкость из пузырьков в раковину. В помещении раздался дружный стон разочарования, и я спрятала улыбку. Что ж, а лишняя пара тройка щепоток соли или перца, думаю, не повредит блюду и дракону тоже. Так что я следила, чтобы обошлось без слишком уж откровенных подлостей вроде подножек, когда кто-то нес миску со взбитыми яйцами или чего-то подобного. Конечно, со всех сторон раздавалось шипение, девушки огрызались, спорили. Но вдвоем с преподавательницей мы сохраняли порядок. Наконец, к назначенному часу блюда укрылись сферическими крышками, девушки с помощью бытовых чар привели себя в порядок, и мы были готовы к встрече с герцогом Хервальдом. Леди, прошу за мной. Я поднялась. Барышни чина построились парами, держа двумя руками подносы с едой. и мы вышли из общей кухни, направившись в гостиную, где ждал лорд-дракон. Перед тем, как войти, я развернулась и обвела девушек пристальным взглядом. «Итак, дамы, если за порогом этой комнаты кому-то взбредет в голову ставить подножки или использовать воздух, чтобы толкнуть под руку, этот конкурс будет для нее последним. Меня все услышали?» Барышни поспешно закивали. Во взглядах плескалось беспокойство. Да, госпожа ректор рассказала мне, что случилось на уроке по этикету, и больше я не собиралась допускать подобного. Не хватало еще истерящего в моем кабинете дракона. У него терпение тоже не железное. Что ж, тогда я взялась за ручку, но открыть не успела. А вы тоже решили участвовать в отборе? Раздался чей-то звонкий голос из середины группы. Я резко обернулась и безошибочно нашла говорившую. Ну конечно, леди Самарина. Кто бы сомневался. Крайне самоуверенная и я бы даже сказала нахальная особа с эгоистичными замашками. Очень умело притворяется душкой, строго соблюдает все правила академии и идет на диплом с отличием. При этом уже в столь юном возрасте стерва, каких поискать? С чего вам пришла в голову такая мысль, леди? Ровно спросила я, глядя ей в глаза. Она не отвела их, даже подбородок вздёрнула. Ну, обычно вы предпочитаете более скромные наряды, а сегодня в таком платье? Протянула она и вроде как ничего оскорбительного, но в тоне девицы явно звучала насмешка. «Ах, вот как!» «Ну нет, милочка, второй маркизовой дочке я не потерплю». «Да будет вам известно, юная леди, что когда в доме гости следует выглядеть соответствующе», отчеканила я, пригвоздив ее взглядом. «Академия, несомненно, на данный момент моей жизни — мой дом, и лорд Кервальд является в ней гостем. Мой внешний вид, леди Самарина, Всего лишь дань вежливости и уважения к высокому гостю, а не то, что вы себе там нафантазировали. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Леденым тоном спросила я, снова обведя девушек глазами. Вопросов, естественно, ни у кого не было, и даже Самарина притихла, отведя наконец взгляд и переступив с ноги на ногу. Тогда прошу и помните о воспитании, леди. Негромко произнесла я, открывая дверь и первой шагнув в гостиную. Дракон сидел за круглым столом, как всегда элегантный, подтянутый и с непроницаемым лицом. Салфетка заправлена спереди, прикрывая кружева рубашки. Руки расслабленно лежат на столе. Приборы выложены идеально ровно. Добрый день, леди, поздоровался он, привстав. Добрый день, милорд. Дружным хором поздоровались барышни и выстроились полукругом. Я заняла место на стуле, сложив руки на коленях. Прошлась быстренько по эмоциям леди, проверяя, не затевает ли кто что-либо из подтяжка, несмотря на мое предупреждение. Нет, вроде вняли, стоят, волнуются, нервничают, но никто не затаил гадости. Отлично. Дальше девушки начали по одной подходить и ставить перед драконом свои блюда. Он все с тем же непроницаемым видом отрезал или отламывал или накалывал кусочек, съедал и вежливо благодарил, ни единым лишним словом не выделив ни одно кушанье. Хм, подведет итог в конце. И неужели я ошиблась и имелкие покости девушек в виде лишних добавок мне показались? По мере того, как лорд Кервальд пробовал блюда, на лицах выпускниц все отчетливее проступало недоумение, а у кого-то и растерянность. Я внимательно наблюдала за лицом дракона, но на нем не дрогнул ни единый мускул, пока все блюда не закончились. После чего он аккуратно промокнул губы салфеткой, сделал несколько глотков легкого вина, почти опустошив бокал, и поднялся. «Леди, благодарю за прекрасный обед. Все блюда были прекрасными. Из вас выйдут отличные хозяйки. Хорошего дня!» После чего в полной тишине, сопровождаемой озадаченными взглядами девушек, герцог покинул гостиную. Целую минуту в комнате царила тишина, а потом чей-то робкий голос спросил. «И... все? А как мы узнаем, что ему понравилось?» Да уж точно не твоя стрепаня душечка, едка отозвалась другая выпускница. Там не бойся перца столько, что ему и перекидываться не придется, чтобы огнем дышать. Ой, да кто бы говорил! Наверное, после твоей рыбы он все вино выхлебал, как компот. Ах, значит, это ты мне соль сыпанула туда. А нечего было покушаться на мою рагу. Думаешь, я не видела, как ты туда какую-то дрянь добавила? Тихо, рявкнула я, хлопнув ладошей и немного усилив звук простой воздушной связкой. Девушки тут же испуганно притихли и уставились на меня, разом прекратив склоку. Значит так, сейчас вы собираете посуду, относите ее на кухню и возвращаетесь в общежитие, готовиться к завтрашнему дню. Продолжила я не повышая голоса. Следующий музыкальный конкурс у вас через три дня. Леди Лойхарт, так что мы так и не узнаем, чье блюдо ему понравилось больше всего. Крайне невежливо перебила все та же Самарина обиженным тоном. Мы же старались, а Герцик просто взял и ушел. Так нечестно. В чем тогда отбор заключается? Я растерялась всего на мгновение, не ожидая такого заявления, и этого хватило, чтобы снова поднялся Гвальд и раздались возмущенные реплики. Леди Лойхарт, вы должны пойти к нему и сказать, что он должен выбрать лучшее блюдо. Снова потребовала сама Арина, выступив вперед. Или хотя бы составить рейтинг. Вот тут моя хваленная выдержка дала сбой. Я уперла руки в бока, как какая-нибудь базарная торговка, и прошипела не хуже кобры: Я должна. А еще что вы потребуете, юная леди? Что еще по вашему? Я должна. Лично вам или еще кому-то снова воцарилась звенящая тишина. Девушки прятали взгляды, тихонько перешептываясь. Но вот далеко не у всех упрямое выражение исчезло с лиц. Я мысленно простонала, проглотила вздох и признала, что требование справедливое. Если уж это отбор по всем правилам, то герцог должен тоже их соблюдать. Прикрыв глаза, я посчитала до пяти и взяла себя в руки. Хорошо, я передам вашу просьбу и решу этот вопрос. Ровно ответила я и распахнула дверь. А теперь, леди, будьте любезны, уберите за собой и отправляйтесь в общежитие. Девушки гуськом вышли из гостиной, а я направилась к лорду Кервальду выяснить вопрос с рейтингом девушек. Иначе это не отбор, а фарс какой-то. И вообще по поведению дракона можно понять, что не очень-то он и стремится выбрать кого-нибудь. А зачем тогда вообще приехал сюда? Ну и искал бы невесту в столице, если ему все равно, на ком жениться. В общем, к дому герцога я подошла в раздражении, так и не уняв эмоций, и решительно постучала твердо, намереваясь дожать гостя с этим дурацким отбором. Однако дверь мне открыл вовсе не дракон. На пороге стояла Гилара. При виде меня она разулыбалась, в глазах появился блеск. Но я подняла ладонь и не дала ей ничего сказать. У меня серьезный разговор к лорду Кервальду. Проводи к нему, будь любезна. Ох, как официально, Сиэльва. Подруга закатила глаза и фыркнула. Ладно, он в кабинете, почту разбирает. Идем, провожу. Гостевой дом имел обстановку, хоть и приятную, но безликую, поэтому я особо по сторонам не смотрела. Пошла за Гиларой в правое крыло. Кабинет дракона располагался на первом этаже за массивной деревянной дверью, украшенной резьбой. Подруга негромко постучала, изнутри раздалось приглашение, и Гилара открыла, заглянув. К вам, леди Лойхарт, говорит важное дело, прощебетала она. И хотя звучали слова вроде нейтрально, но за тон голоса мне захотелось отвесить подружке совсем не аристократичного пенка. Так, ладно, собралась Сильвия, эмоции в кулак. Нельзя менталисту терять контроль. Наша магия очень капризна и может натворить дел, если не умеет держать себя в руках. Сделав глубокий вдох, я вошла в кабинет, сразу увидев его временного хозяина за массивным столом черного дерева с позолоченными накладками и письменным прибором из агата. Лорд Кервальд смотрелся за ним очень органично. Неожиданно пришла мне мысль, и я чуть не споткнулась. Взгляд невольно отметил, что у волос герцога свободно лежали на плечах. И в свете косых лучей они красиво отливали старым золотом. Камзол он снял, оставшись в рубашке и расстегнутом жилете. Такой немного домашний, с налетом небрежности вид. И лицо расслабленное, а не маска непроницаемости, как в академии. А еще я увидела внушительных размеров кружку, в которой точно было что-то налито. Зеленые глаза медленно прошлись по мне и... И от чего-то захотелось, как юная неопытная девица, одернуть платье, расправить складки, заправить локон за ухо. Леди Лойхарт, взгляд герцога стал вопросительным. Что-то случилось? Да, милорд, сухо ответила я, остановившись на середине кабинета. Я пришла обсудить вопрос отбора. Вы избежали с дегустацией ничего не сказав про блюда девушек. обвиняющим тоном сказала и скрестила руки на груди. Дракон кашлянул и показалось, что на полных чувственных губах мелькнула улыбка. Леди, все, что я могу сказать, так это о то, том, что в них было очень много специй и соли. Тем не менее голос звучал невозмутимо. Вы думаете, им бы понравилось, скажи я правду? Сомневаюсь. Как видите, у меня до сих пор пожар во рту. В подтверждение своих слов лорд Кервальд взял чашку и сделал несколько больших глотков. Тем не менее вы должны составить хоть какой-то рейтинг. Девушки требуют. Настойчиво повторила я про себя, признав правоту дракона. Вы приехали за невестой, не я, милорд. А идея отбора ваша, не моя. парировал он, откинувшись на спинку кресла. Вы с ней согласились, так будьте любезны придерживаться правил, не дала я сбить себя стулку. Если это отбор, он и должен быть отбором. Составьте рейтинг, отметьте тех, кто вам понравился и все такое. Почему-то в присутствии этого герцога мои эмоции никак не хотели успокаиваться, а все мое хваленное самообладание, которым я гордилась, летело к демонам под хвост. Иначе чем объяснить следующую фразу, вырвавшуюся совершенно безо всякого контроля с моей стороны? Или барышни сожрут вас с потрохами, а заодно и меня? Буркнула и прикусила язык. Вот теперь совершенно точно Кервальд улыбался широко и насмешливо, и от чего-то сердце нервно дернулось в груди. Леди, а вы умеете готовить? Совершенно неожиданно спросил дракон, ну таким задумчивым тоном, что я заподозрила скрытую насмешку. Что, простите? Переспросила, подумав, что ослышалась. Хорошо, я составлю рейтинг, как вы просите. Резко сменил тему разговора лорд Кервальд. Завтра утром вам отдам. Договорились. Кивнула я и добавила: а через три дня у вас музыкальный конкурс. Всего хорошего, милорд. Попрощалась и развернулась к двери. Уже у самого выхода, когда пальцы коснулись ручки, меня настигла задумчивая реплика дракона: «Вам очень идет этот цвет, миледи, и платье тоже». Я выскочила в коридор как аж паренная. С чего это герцогу делать мне комплименты?